Поиск Келли. Похоже, они оставили записку в блокноте, где сообщили, что покидают дом, обратился Мейсон Келли и ее группе после того, как убрал оружие в кобуру. Но страница была вырвана, и можно разобрать только самое начало. Келли посмотрела на темный дом. Здесь у них была крыша над головой, сказала она. Вода, газовая плита, дрова для камина. Скорее всего, они понимали, что у них мало шансов на выживание в лесу и в гористой местности, особенно в такую погоду. «Отсюда следует вопрос, почему они ушли», — заметил Оскар. «Возможно, они отчаялись», — предположил один из членов группы СР. «Поход в глушь с риском для жизни показался им более привлекательным, чем возможность навсегда остаться здесь». «Если бы мы больше знали об этих людях, нам было бы легче отвечать на такие вопросы», сказала Келли. «Келли, вы пойдете со мной», распорядился Мейсон. «Мне нужна ваша первоначальная оценка на основании того, что вы увидите внутри». Он повернулся к остальным. «Это место преступления. Ни к чему не прикасайтесь без крайней необходимости. Пользуйтесь перчатками. Следуйте правилу». «Выходите из помещений по тому же пути, каким заходите». «Оскар, вы можете внимательно осмотреть стороны дома и задний двор, чтобы окончательно убедиться, что здесь никого нет?» Оскар кивнул. «И будьте осторожны», — добавил Мейсон. «Здесь была убита женщина, и убийца может находиться где-то поблизости». Оскар отвел своих людей в сторону и разделил их на две группы. Келли вошла в дом следом за Мейсоном, пока сотрудники Сэр начали обход дома. Темнота внутри ощущалась как физическое давление. Они с Мейсоном провели лучами фонариков вокруг комнаты. Темнота расступилась по углам и под столами, снова выползая наружу, когда они поворачивались в другую сторону. Дом как будто дышал холодом, застарелым дымом и неприятным слабым и неопределенным запахом. «Дыхание зла». «Возьми себя в руки». Дом долго стоял в заперти, вещи гнили и плесневели. Элли вздрогнула, когда луч ее фонарика отразился в выпуклых желтых глазах оленей головы, висевшей на деревянной панели. «Возьми себя в руки». На стенах были развешаны потемневшие картины, написанные маслом, полки с рядами старых и тронутых плесенью книг, туземные маски с черными волосами и алеповатыми ухмылками. Мейсон нашел керосиновую лампу и зажег ее. Золотистый огонек замерцал в полумраке, и обстановка вдруг стала чуть менее враждебной. Комната была огромной, с каменным камином, форма и размеры которого намекали на готический замок. Где была записка? спросила она у Мейсона. Ее голос эхом отразился от стен похожего на пещеру помещения со сводчатым потолком. Она посмотрела вверх и увидела массивную люстру из переплетенных оленьих рогов, нависавшую, как домоклов меч над ее головой. Мейсон указал на кофейный стол перед камином, где лежал блокнот рядом с большой шахматной доской, вырезанной из камня. На доске стояли пять резных деревянных фигурок. Кэлли они показались похожими на традиционную индейскую резьбу, сходную по технике исполнения с тотемными столбами. Еще три фигурки были опрокинуты. Судя по всему, их головки были недавно отрублены, что было видно по засечкам и по светлому срезу. Кэлли нахмурилась и посмотрела на Мейсона. Но глаза сержанта были скрыты в тени под козырьком форменной фуражки, а выражение его лица оставалось непроницаемым. Он вручил Келли пару нейтриловых перчаток, вынутых из кармана. На нем уже были такие перчатки. Наденьте их, прежде чем к чему-либо прикасаться. Она сняла теплые перчатки, натянула резиновые и потянулась к блокноту, лежавшему на столе кто-то написал синими чернилами. Тому, кто найдет эту записку, мы ушли из дома, чтобы... Остальная часть записки была вырвана из блокнота по диагонали. Остался лишь уголок с несколькими словами, как будто это было сделано в спешке. Она снова взглянула на Мейсона. Он пристально смотрел на нее. Его лицо выглядело суровым и угловатым в колеблющемся свете керосиновой лампы. «Они хотели оставить записку спасателям, но потом передумали?» «Или один из них не хотел оставлять записку», — сказал Мейсон. По спине Келли пробежал холодок. «Вы думаете, что убийца Джеки Блант мог быть одним из членов группы? Что убийца вырвал листок, потому что не хотел оставлять улик или для того, чтобы задержать спасателей?» «Кто-то перерезал причальные канаты гидроплана, — сказал он, — и пустил самолет в дрейф с телом Джеки Блант в кабине пилота. Остальные должны были понимать, что преобладающий ветер унесет самолет от причала. Возможно, они не могли мыслить логически и ударились в панику». Листок белой бумаги, валявшийся под столом, привлек внимание Келли. Она отложила блокнот, опустилась на колени и достала бумажку. «Напечатанный текст», — сказала она, поднявшись на ноги. «Что-то вроде стихотворения». Мейсон подошел ближе и поднял лампу, чтобы лучше видеть. Вместе они прочитали текст. «Девять лгунишек на самолет попросим. Один опоздал, и их осталось восемь. Восемь лгунишек вошли в лесную сень. Один увидел правду, и их осталось семь». Семеро лгунишек нашли дурную весть. Один не удержался, и их осталось шесть. Шестеро лгунишек старались выживать. Один судью увидел, и их осталось пять. Пятеро лгунишек не могли жить в мире. Один топор увидел, и стало их четыре. Четверо лгунишек ушли в лес, но смотри, одного зарезали, и их осталось три. Трое лгунишек не нашли покоя. Один повесился, и их осталось двое. Двое лгунишек ударились в бега. Одному — пуля, другому — жизнь дорога. Последний лгунишка решил, что победил. Ведь в конце остался только он один. Но, может быть, не должен остаться ни один. «Девять лгунишек!» — воскликнула Келли. И один из них опоздал на самолет, — Она посмотрела на Мейсона. В курортный тур от концерна рэком отправились 9 человек, но Дэн Уитлок скончался от пищевого отравления. И тогда их осталось восемь тихо сказала Келли. Ее внимание переключилось на пять фигурок, стоявших на доске, и три обезглавленных фигурки, лежавших в стороне. Шум распахнувшейся двери прозвучал, как приглушенный взрыв в тишине внутри дома. Келли рефлекторно напряглась и обернулась. «Сержант!» Оскар вошел в большую комнату с прожекторным фонарем. Он тяжело дышал, его лицо было напряженным. «Вы должны пойти и посмотреть на это». «Что там?» Келли выступила вперед. «Это большой холодильник в открытом дровяном сарае на заднем дворе. Он подключен к генератору, который уже давно не работает. Он немного помешкал». Внутри лежат тела два человека. Показывайте, отрывисто бросил Мейсон и поспешил к нему. Оскар развернулся и вышел. Келли устремилась следом. Снаружи, перед плотной стеной деревьев у подножия скалы, стоял дровяной навес, обращенный к дому. Под краем навеса лежала деревянная колода с топором, которым явно пользовались для колки дров, сложенных в поленницу вдоль стены. В центре находился большой верстак. Сотрудники СЭР стояли за верстаком перед большим морозильным шкафом с темными пятнами по бортам. Их лица как будто выцвели в мигающем свете керосиновой лампы. Кого-то рвало за углом во дворе. Один из них держал открытой крышку морозильного шкафа. Келли и Мейсон подошли ближе. Оскар направил внутрь свет фонаря, и содержимое шкафа резко высветилось. Часть женского лица выглядывала из-под ткани, в которую было завернуто тело. Один глаз незрячо уставился на них. У Келли подвело живот, и комок желчи подкатил к горлу. Внутри воняло мертвечиной. Она закрыла нос и рот. «Вот дерьмо», — тихо произнес Мейсон. Он стоял неподвижно, устремив взгляд на жуткое зрелище. Время как будто замедлило ход. Ветер шелестел и перешептывался в древесных кронах. Дождь стучал по жестяной крыше навеса. «Прошу всех отойти в сторону. Держитесь подальше от этого навеса и пока не заходите в дом». Мейсон расстегнул чехол спутникового телефона. «Нам нужно выставить ограждение вокруг этого участка вплоть до пляжа и причала. Теперь это официальное место преступления». Он вышел из-под навеса и набрал номер.